А то, что кусается именно это, я почувствовала просто нутром и, как оказалось, не ошиблась. Что понравилось во мне чудовищу, не знаю. Вряд ли убеждения в ее злобности и непредсказуемости. Для начала псина решила обследовать мои туфли, что лично мне, естественно, удовольствия не принесло. «Уберите, пожалуйста, собаку!» Ответ вполне предсказуемый. «Не бойтесь, она не кусается. Мне неприятно. Витас, иди сюда!» То ли собаке не понравилось имя певца, то ли она вообще не находила нужным обращать внимание на хозяйку, но ни малейшего впечатления на Витаса хозяйкин призыв не произвел. «Правда, отстал от моей обуви и направился куда-то в сторону». Уговаривая себя не бояться, я шагнула дальше. Прошла уже довольно далеко, когда услышала жуткий детский виск и, оглянувшись, увидела бегущую по дорожке девочку из-за ней того самого пса. Мелькнула мысль, что питбули рвут насмерть. Все, происходившее за этим, длилось мгновение, но для меня растянулось на часы. Моя рука сама вытянулась вперед, а губы что-то зашептали. Заговор от зверя. Пес замер, словно наткнувшись на какую-то преграду. Немного постоял, тряся головой, и явно приходя в себя, а потом заскулил и отправился обратно к хозяйке. Та уже спешила следом. «Витас! Витас!» Глядя на беспомощно топтавшегося любимца, она вдруг сообразила – «Что с тобой сделали?» «Вы бы лучше поинтересовались, что он чуть не сделал с ребенком!» Девочка рыдала, уткнувшись в колени матери. Женщина, как и дочь, пережившая ужасное мгновение, едва не загрызла собаку сама. Чтобы не вмешиваться в начавшую ссору, я поспешила прочь. Хотелось осознать произошедшее. «Моя рука и произнесенные слова остановили собаку?» Что-то опасное полыхнуло сзади, я резко обернулась и обнаружила, что противная псина, едва придя в себя, решила свести счеты теперь со мной. Рука снова взлетела, но на сей раз я даже шептать ничего не стала. От потока встречной силы, брошенной в сторону Витаса, тот отлетел в кусты и остался там валяться. Виск хозяйки перекрыл даже шум улицы. Я припустила к выходу. Не хватает мне разборок из-за сдохнувшего пса. Дома я долго стояла перед зеркалом, пытаясь понять, какими возможностями обладаю. Значит, мне не приснилось не только мое противостояние с Батыем, но и посвящение... Ни Каргаша, ни килаза в зале не было. Это еще что? А где? Старушка-служительница бодро прошаркала ко мне, внимательно всматриваясь в лицо. «Где?» «Тут стояли экспонаты. Два воина в полном облачении». Служительница махнула рукой и почему-то шепотом сокрушенно поведала. «Ой, тут с ними чего было?» «Что?» Я уже чувствовала, что своим приходом явно привнесла беспорядок в спокойную жизнь музея. Но сейчас меня это беспокоило меньше всего. Хотелось заорать «Где мои друзья?». Останавливала только понимание, что в лучшем случае попаду в отделение милиции, а в худшем – туда, куда мне не удалось упечь Андрею. Старушка знаком поманила меня к двери в другой зал. Она, видно, приглядывала за двумя сразу и не могла отлучиться далеко, тем более издали слышался шум экскурсионной группы. Пользуясь свободной минуткой, ей-богу, не ожидала, что в обычном краеведческом музее может быть столько посетителей. Айда да пенза!» – она зашептала. «Убрали их!» «Куда?» «Почему?» «Куда, не знаю!» а убрали потому, что безобразничать стали. Как это? А вот так. Служительница была явно довольно произведенным эффектом, словно ожившие экспонаты и ее личная заслуга. Сторожа пугали еженочно, то занавески шевелили, то еще что. Старушке уже было не до меня и удаленных экспонатов. В соседний зал входили дети того возраста, когда все пофигу и до лампочки, а все, что нельзя, обязательно нужно потрогать руками. Потому бедолага, которая появление беспокойных посетителей испортила всю малину, затараторила. Он жаловаться начал, их и убрали. И все служительницы, что в этих залах работали, отказались тут охранять. «Молодой человек!» Голос бабули зазвучал предостерегающе, но мальчишка, не привыкший к подобному обращению, попросту не осознал, что это к нему, и продолжил тыкать пальцем во что-то ценное. Заливаясь беззвучным смехом на пару со своим приятелем, я ушла в другой зал к следующей служительнице. «Вы не знаете? Тут были два экспоната. Воины в полном боевом облачении. Куда их дели?» Та помотала головой. «Я в музее всего полгода, а здесь вообще неделю. Не знаю, извините». Экскурсовод, который я задала тот же вопрос, пожала плечами. «Убрали. С ними было связано что-то нереальное. А куда?» «Наверное, в запаснике. Куда же еще?» «Разложили по коробкам». Но если вас интересовали детали, то можно попробовать разыскать на открытках и в каталогах. Они меняются не так часто, там должны быть фотографии. Смотреть на своих друзей на открыточных видах я не хотела. Видно, разочарование отразилось на моей физиономии, потому что экскурсовод сочувственно посоветовала. «Ну, если уж очень нужно, антропологические измерения там или что другое, то можно подойти в отдел хранения, они вам помогут. Найдут коробки, откроют, посмотрите кости, обмеряйте». Я с трудом сглотнула, вот только этого мне не хватало. «Мерять кости килаза или Каргаша» – доброжелательная экскурсовод поняла по-своему – у нас многие кости хранятся, там и женские есть. Знаете, женщина тоже погибла в боевом облачении. Женщина-воин, причем не из простых, скорее даже предводительница. Глаза экскурсовода почти мечтательно прикрылись. Представляете, тайная любовь Батыя или враг. Почему враг? Я грубо разрушила романтический образ, созданный в воображении экскурсовода, и за это лишилась ее поддержки, а потому, поблагодарив, поспешила прочь. Отдел хранения вон там, вторая дверь слева. Только не говорите, что я послала». «Интересно, как я могу это сказать, если понятия не имею, кто она такая?» «Но пообещать пришлось, чтобы была спокойна». «Конечно, конечно!» «Благодарю за подсказку». Ну уж, смотреть на собственные кости, разложенные в коробке, мне не улыбалось вовсе. «Надеюсь, они не выставят мой скелет, как сделали это с парнями. Пусть только попробуют, я им тут устрою веселую жизнь не только по ночам, но и днём». «Но вообще-то это смех сквозь слёзы, уйти не успела». Девушка-экскурсовод, видно освободившись от группы, увязалась следом. «Пойдемте, я вас провожу. Мне тоже интересны эти останки». Разговор услышал бородач интеллигентного вида. Включился. «Что-то откопали, Машенька?» «Нет. Девушка интересуется останками золотаревского раскопа. Я почувствовала себя загнанной в ловушку». Они не смогут заставить меня разглядывать собственные останки. «Извините, в другой раз. Я совсем забыла, мне нужно срочно по делам. Наверное, я выглядела идиотски, но это все равно лучше, чем грохнуться в обморок, увидев свои или вятича кости. Наверное, свои было бы даже легче». Место собственной гибели я нашла, но ничего ничегошеньки нового не выяснила. Все остались незахороненными, значит проклятие, наложенное кудесниками, было сильно. Но это же и плохо. Я помнила лес, где хозяйничала Вуга. Пока там не похоронили последнего погибшего, их души не давали покоя местным жителям. Конечно, за столько столетий заклятие ослабло. Но кто знает, какие неприятности оно способно принести тем же археологам. Что черным, что белым. Ведь не зря же столько таинственных смертей, связанных с раскрытием мумии. Но если честно, меня уже меньше интересовала сырня, а теперь золотаревка. И куда больше собственная жизнь. Зря я надеялась, что меня оставят в покое. Не то что полгода, мне и пары месяцев покоя не дали. Началось все со встречи в кафе. Надежда никогда не отличалась ни особым интеллектом, ни тактичностью. Отсутствие второго позволило ей произнести гадость, а отсутствие первого не подсказало остановиться вовремя. «Ой, Настя, как давно я тебя не видела! Слышала, ты в аварию попала, лицо изуродовано!» Да нет, не так уж и изуродовано. «Конечно, шрам есть шрам. Он никого не украсит. Но это можно исправить. Я дам телефон своего пластического хирурга. Думаю, он сумеет восстановить тебе лицо. Не полностью, конечно. Тут ничего не попишешь. Но попытаться можно. «Андрей из-за этого от тебя ушёл». Она тарахтела так, что у меня начала болеть голова. Голова вообще в последнее время болела от любого шума. То ли отвыкла, то ли действительно сотрясение мозга сказалось. Я пожала плечами. Андрея я выгнала сама еще до аварии. А шрам убирать не буду. Сейчас это модно. Ты разве не слышала? Твой пластический хирург... «Отстал от жизни. Весь Голливуд кромсает себе лица, чтобы поставить изящные шрамы, а ты предлагаешь мне своего лишиться? Ни за что! Пока не пройдет мода, никаких разглаживаний, а там посмотрим». Сначала Надежда недоверчиво смотрела на меня, но уверенный тон, даже возмущение произвели впечатление. Она поторопилась уйти». Я ничуть не сомневалась, что помчиться к пластическому хирургу, ставить себе на лице шрам. Так и есть. Затрещала кому-то по телефону. Это сейчас модно. Да-да, именно шрам на лице. Так, пошло, поехала. Но если над надеждой можно было посмеяться, то нашлись те, кто пристал всерьез. У Андрея, видно, плохо шли дела. Все же с клиентами нужно уметь работать, а это не просто болтать. Продавцы и покупатели недвижимости, особенно элитные, люди нервные. Неудивительно. Деньги-то немалые, опасно ошибиться. С ними надо осторожно и вежливо. А Андрей может только пальцы гнуть. Длинноногие красотки быстро учуяли возможный провал и также быстро от бедолаги отстали. Я всегда говорила, что этот контингент – лучший показатель успешности мужика. Если крутятся рядом, значит дела идут хорошо и есть чем поживиться. А если вдруг упорхнули разом, пиши пропало. Клиент на грани разорения. От Андрюхи девки упорхнули. Вот урод, быстро же он разорил мое детище. Потому, когда красавчик явился с мольбой о помощи, я сразу ответила. Денег не дам. Их просто нет. Андрей опешил. Вообще-то он пришел не денег просить о помощи, но и зеленых бы тоже не отказался. Я не о том, Настя. Ты не могла бы выйти на работу. Нужно твое присутствие на переговорах. С остальным я справлюсь, но клиенты, они... Вдруг его взгляд остановился на шраме. «Ты когда собираешься операцию делать?» Я сделала вид, что не поняла. «Какую?» «Пластическую, Настя!» «Это ты могла дуре надежде рассказывать про моду на уродство. Остальные не поверят. Тебе мешает мой шрам?» Он сделал над собой усилие, чтобы выразиться тактичнее, но в конце сорвался. «Мне нет...» Но нельзя же так ходить, изуродованной. «Я тебя сюда звала? Или прошу сходить со мной куда-то? Моя внешность – это моя внешность, и менять ее я не собираюсь. Отстань!» «Настя, ты смешна. Бровировать шрамом, словно это достоинство?» «Дурак! Знал бы ты, где я его получила. Посмейся!»